Глава 17. Звонок суро ка резко оборвал Гарлда на полуслове. Махнув рукой, магей открыл двери, предлагая классу вымитаться живьём. Мы не заставили себя ждать. Нестройная толпа ломанулась на выход. Кадет Калария, задержитесь, Прилетела мне в спину. Ловя сочувственные взгляды я поплелась к первой партии, на которую присел куратор. Встав напротив, уставилась в окно, не желая лицезреть наглые глаза. День и так был испорчен его появлением, не стоило его ухудшать ещё больше. Нагоняй за непочтительное отношение к особе правящего рода можно и так выслушать. Сури, хочу поблагодарить тебя за сестру. Она рассказала, как ты спасла ее. Моя благодарность слов достаточно, куратор Йонос. Тем более леди уже отблагодарила меня, нагло перебила князя. Я могу идти. Гарольд скривился, как от боли, переменил положение и спросил: Тебе так неприятно разговаривать со мной? Вы не наговорились за всю дорогу, гвардеец Сгарльд. Сдерживая гнев, старалась говорить ровно. Вы хорошо развлеклись за мой счет, выставив меня идиоткой. Вы и Калиб. Ты все неправильно поняла, Сори. Не надо, Гарлд. Я глупая, невежественная послушница-сирота, удачная жертва, чтобы скрасить вашу скуку в дороге. Сори, посмотри на меня. Голос Гарлда звучал непривычно мягко. С трудом подняла взгляд на куратора. С последней нашей встречи он выглядел куда лучше. Синяки и садины исчезли, и он стал походить на своего брата, точенными чертами. Красивый аристократ брюнет, не в моем вкусе. Равнодушное выражение исчезло, лицо было осунувшимся, под глазами залегли темные круги, словно мужчина не спал несколько дней. Крылья носа вздрагивали, выдавая волнение. Теперь его вряд ли можно было спутать с обычными гвардейцами. Я прошу прощения, что наговорила вашей светлости дерзостей. Я не знала, что вы Светлый князь. Я теребила кончик косы, желая поскорее закончить разговор и уйти. Сожалею обо всём. Не дожидаясь разрешения, я вылетела в коридор. Магду нашла в толпе девиц, разглядывающий у окна в карманное зеркальце отражение. Соседка с интересом слушала свежие сплетни. Девушка махнула мне рукой, подзывая к себе. "Сори, что от тебя хотел куратор?" Мне показалось, он сомневается, что такой как я место в шевронах, вспомнив его шуточки про сказку на ночь княжечку. Боишься, что переведут в группу к стальным сердцам? Поправляя непослушные кудри, глянула на меня брюнетка. А что толку бояться? Князь он, ему и решать, кто его охранять будет, не рисуясь, ответила я. Вы чего такие встревоженные? Через неделю начнется ад для всех нас. Едем в поля. Для этого перенесли отбор невест, представляешь? Негодуя воскликнула Рутта. Все эти дуры вернутся обратно в школу и будут мозолить глаза каждый день, и в поля девушки едут отдельно от парней. Без мужиков эти сумасшедшие нимфоманки друг друга живьем съедят. Водянистые голубые глазки злобно сверкнули, из розовых крохотных губок послышалось щепение. Мне показалось, что меж остреньких зубок мелькнул раздвоенный язычок. Девушка фыркнула и понеслась по коридору, не сказав ни слова подругам. По напряженным лицам вмиг замерших девушек я поняла, что за моей спиной нечто. Кто это может быть, кроме обидчивого и мстительного рыжика? Я резко развернулась и не глядя выбросила кулак. Стоящий за моей спиной брюнет едва успел уклониться в сторону. Так-так, кадет Калария Буяниш. Девушки дружно испуганно пискнули, глядя как кролики на удава на директора. «Идем в кабинет. Напишешь объяснительную. Девушки, вызовите ко мне куратора золотых шевронов. Директор отвернулся и зашагал в сторону лестницы. Я поспешила следом, проклиная войну с рыжиком, неожиданно подкравшегося директора и гадая, что мне будет за нападение на пресветлого князя. Я не надеялась, что наше совместное распитие вина и последующий поцелуй смягчат вину и сделают наказание менее суровым. В кабинете был накрыт столик для чаепития. Непонятно откуда нарисовавшийся Гаррольд ждал нас, развалившись в кресле. «Присаживайся к столу, Сури и наливай себе чай, наверняка толком не позавтракала утром. Калеб жестом указал на кресло. «Трещите всю ночь, потом утром опаздываете на занятия. Тренируемся сказки рассказывать. Выразительно посмотрела на Гарлда. Вдруг пригодится некоторым симпатичным кадеткам. Мужчина лишь усмехнулся на мое замечание. Надеюсь, Йонас поблагодарил тебя за Регину. Директор кинул вопросительный взгляд на Гарлда, присаживаясь рядом со мной. Прими мою благодарность. Мы тебе так обязаны из-за редких волчат тоже. Сури не примет благодарности. Не старайся, брат, куратор многозначительно хмыкнул. Она обижена за маленькое представление, что мы разыграли. Да ладно, Сури, ты же не всерьез?» – протянул Кале, подпивая глоток. Это просто шутка. У тебя же есть чувство юмора. Не сомневайтесь, Присветлый, я натянуто улыбнулась. С чувством юмора у меня полный порядок.